Марк Николас Рафт с удивлением поймал себя на волнении. Постоянно посматривал на часы, да и работа не спорилась. В очередной раз тяжело вздохнул и заметил, что Джоэль с меня глаз не сводит. «Что? Ты себя плохо чувствуешь?» «Ты умеешь читать мысли, зачем спрашиваешь?» – огрызнулся я. «Мне эмоций достаточно», – мягко заметил друг. «Хотя и невооруженным взглядом видно, тебя что-то тревожит». Я бросил карандаш, которым помечал что-то в документах и раздраженно уставился на Джоэля. У меня свидание с мисс Росс. О, Джоэль делал вид, что его это не касается, но мы знакомы не один год. Я знаю, что ты хочешь сказать. Совсем ничего не хочу говорить. Прекрати. Я сделал глубокий вдох. Она оказала мне неоценимую услугу. Призналась, что прислана шпионить за мной. Можно подумать, мы этого и так не знали. Я сердито поджал губы и уставился на премьер-министра. Обивка его кресла задымилась. «Марк, ты сейчас на меня злишься или на себя?» «Чего бы это мне на себя злиться?» Я нахмурился. «Тебе же нравится, мисс Росс, почему ты не можешь этого признать?» Я закатил глаза, не зная, что на это ответить. Джоэл часто говорит, что знает меня гораздо лучше, чем даже я себя, но, сдается мне, что в этом вопросе он преувеличивает. Мисс Рос приятная девушка, признаю. Для таких приятных полный гельсинорс. Но ужинаешь ты с Оливией? Она вообще-то моя невеста. Джоэль, я уже устал от этого разговора. Признаешь очевидное, и я сразу уйду. Марк. Заметьте, даже отказался от своей идеи извести, мисс Росс. Почти мил и приветлив. «Почти?» «Для тебя, конечно, верх милости, что ты нормально разговариваешь с людьми и не бросаешься в них всем, что находится рядом. Но для других твое нестандартное поведение хамство. Хочешь совет? У меня опыта в соблазнении всяко побольше». «Действительно, ты же девушкам мысли всякие похабные внушаешь». Пробурчал я и тут же устудился. Джоэль почувствовал это и не обратил на мои слова внимания. «Не изви хотя бы один раз, и, уверяю, Оливия в тебе разглядит что-то хорошее». Я невесело хохотнул. «Прав был Джоэль. Мисс Росс мне действительно нравится, иначе с чего бы такие качели эмоций?» «Чувство юмора имеешь в виду? Доброе сердце и человечность?» съязвил Джоэль и поднялся с кресла. «Пожалуй, действительно пойду, а то спалишь кресло.